Глава вторая Дорогой сын, дорогая матушка. Великий блестящий сын. Жорж Сант. Когда в 1851 году Дюма-сын отыскал в городке на польской границе письма Сант к Шопену и добыл их для нее, она сделала попытку завлечь его в Ноан. Быть может, она даже таила надежду привязать к себе этого великолепного парня более интимными узами. Но поскольку жизнь Дюма сына заполонила и заполнила 30-летняя княгиня Нарышкина, 50-летний Жорж Сант не оставалось ничего другого, как принять его в качестве бесконечно дорогого сына. В своих первых письмах он обращался к ней «госпожа» и «дорогой мэтр»,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 В 1859 году она продала виллу в Люшоне и сняла недалеко от Клери, сена Марна замок руа Несмотря на то, что это грандиозное сооружение насчитывало 44 комнаты, Надежда жила в одной комнате с Ольгой. Так она боялась, чтобы князь Нарышкин, приехавший в Сьоз на озере Леман для поправления здоровья, не организовал похищение дочери. Вспоминали ли когда-нибудь Александр Дюма и Надежда Нарышкина о Лидии Несельрода, которая, будучи любовницей Александра и подругой Надежды, по сути дела толкнула их друг к другу, поручив своей наперснице сообщить обманутому любовнику об окончательном разрыве? Одно удивительное известие неожиданно оживило их воспоминания о Лидии. Бывшая графиня Несельроды, вторично выйдя замуж, стала 8 февраля княгиней друцкой Сокалинской. Она не посчиталась с волей царя, официально воспретившего этот двойной развод в среде высшей придворной знати, и перед алтарем маленькой церквушки в деревне, принадлежавшей Закревскому, вынудила ничего не подозревавшего попа совершить незаконный обряд венчания». Канцлер Несцелероде своему сыну Дмитрию, 18-30 апреля 1859 года. Свадьба Лидии — совершившийся факт, подтвержденный признанием самого Закревского, который содействовал этому браку. Он благословил новобрачных и снабдил их заграничными паспортами. «Император вне себя». Закревский, более не московский губернатор. Его сменил Сергей Строганов. Вот все, что мне пока известно. Будучи не в силах появиться вчера при дворе, я не видел никого, кто мог бы сообщить мне достоверные подробности о впечатлении, сделанном этой катастрофой. Подробности, необходимы мне для того, чтобы я мог посоветовать тебе, как действовать дальше. Предпримет ли правительство что-нибудь? Или же тебе со своей стороны придется принять меры, подать прошение в Сенод, чтобы и спросить, и получить развод? Отчаянная и сумасбродная Лидия решилась ослушаться императора всея Руси и тем погубила карьеру собственного отца. Безжалостная отставка генерала Закревского позволяет понять, почему князь Нарышкин так противился разводу. Что касается надежды, то она надеялась покорностью царю выговорить себе право на свободный союз, то есть возможность жить во Франции со своим французом, не порывая связей с Россией. Час выбора пробил в 1860 году, когда княгиня Нарышкина забеременела от Александра сына Она стыдливо скрывала свою беременность в провинции, но рожать собиралась в Париже, чтобы прибегнуть к услугам знаменитого гинеколога доктора Шарля де Вилье. Она сняла под вымышленным именем Натали Лефебюр-Рантьерки квартиру на улице Невде матюрен Здесь-то 20 ноября 1860 года и родилась у фиктивной матери и неизвестного отца девочка, Который, как предписывает закон о внебрачных детях, было дано тройное имя и сверх того прозвище Колетта. Автору внебрачного сына было крайне тягостно иметь внебрачную дочь. Но что поделаешь? Да и как можно узаконить девочку при жизни Нарышкина официального мужа, а значит номинального отца? Жорж Сант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 Они часто виделись, она умоляла его привести в Нуан Великороссию и Малороссию, чтобы показать им тамошние любительские спектакли и знаменитых марионеток.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 Дюма сын Жорж Сант. «Княгиня требует, чтобы я непременно написал черновик ее письма к вам. Я же не хочу этого делать. Эти княгини довольно-таки глупы, как подумаешь». Княгиня нашла повод остаться в замке Велеруа, и Дюма гостил у сант один с 9 июля по 10 августа 1861 года. Он переживал очередной приступ уныния. Вечерами на террасе гости и хозяйка изливали друг другу душу. Жорж слышала много дурного о надежде. Дюма оспаривал слухи. Дюма сын — Жорж сант Что касается особы, она мало походит на персонаж, который вам нарисовали, и, к несчастью для нее, недостаточно расчетливо построила свою жизнь.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 Так привык вслух размышлять при ней на какие угодно темы и повелевать ею, при этом отнюдь не порабощая ее, что не сумел бы без нее обойтись. Он сказал Санд, что хотел бы жениться на особе. Она поведала ему о своем супружестве и своих любовных невзгодах. Когда он слушал ее, в мозгу драматурга рождались сюжеты.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 Дюма сыну. Все любят и приветствуют вас. Продолжайте косить. Вот средство, которое чертовски усиливает действие железа. Обливания излейки тоже полезны. Работа тоже, деревня тоже. Все полезно при здравом уме и честной душе. С этими качествами, плюс молодости и подлинное дарование, можно преодолеть все.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 То, что мы считаем значительным, столь быстротечно, что не стоит труда над этим задумываться. Настоящих и серьезных вещей в жизни только две или три. И как раз этими-то вещами, такими ясными и простыми, я до сих пор пренебрегала. Но я была наказана за свою глупость, я страдала так, как только можно страдать. Я заслужила прощения. Заключим мир с Господом Богом. Дюма сыну так полюбился Ноан, что он мечтал еще раз приехать туда с княгиней, и в конце концов ему удалось победить ее робость. В письмах из виль он стыдливо называл ее своей хозяйкой. Дюма сын, Жорж Сант, 20 сентября 1861 года. «Я вас благодарю» как выразился бы господин Прюдом, за то, что вы оказали мне честь вашим письмом от 15 числа, и берусь за перо, чтобы выразить вам мою живейшую признательность. Я узнал, что моя хозяйка написала вам. Не скрою от вас, что к приезду в Ноан и к встрече с вами она готовится как к празднику. Если вы добрая женщина, то она вполне послушное дитя. К тому же, она нисколько вас не стеснит, это главное». Будя вы хоть в чем-то измените своим привычкам, а они мне очень хорошо известны, я сразу замечу это. Остается открытым вопрос о ее дочери, которую она не желает оставлять одну в сорока комнатах огромного барака. Она просит у вас разрешения представить ее вам. Девочка будет спать в комнате матери на кушетке. Как путешествующая москвичка, она это обожает. Так что не опасайтесь осложнений с этой стороны. Однако трепещите. Вот и капля дегтя. У меня есть приятель, толстяк. Он довольно-таки похож на наших Ньюфаундлендов. Зовут его Маршаль Гигант, и весит он 182 фунта, а остроумия у него хватит на четверых. Этот может спать где угодно, в каком-нибудь курятнике, под деревом. У фонтаном. Можно его захватить с собой. Сант, разумеется, ответила, что и юная славянка, и толстый художник будут для нее желанными гостями. Шарль Маршаль, задушевный друг Дюма, был художник-эльзасец, бестоланный, но приятный в обществе. Он нравился женщинам и был остер на язык. Друзья называли этого толстощокого великана кто былинкой, кто мастодонтом. Его непринужденность порой граничила с бестактностью. Закоренелый блюдолис и не слишком скромный дон Жуан, он налево и направо болтал о своих победах. Дюма-сын терпел его со снисходительностью, достойной Дюма-отца». Можно представить себе прибытие в Нуан-каравана из Велеруа и то удивление, какое вызвало у княгини и княжны Нарышкиных веселая и бесшабашная жизнь богемы. Дюма привез Сант дурную весть. Сообщение о смерти Розы Шерри, которую оба не обожали. Она умерла от дифтерита, заразилась, ухаживая за своими больными детьми. «Не плачь!» — сказала умирая очаровательная актриса своему мужу. «Не плачь! Ведь наши малютки спасены!» Роза оставила по себе светлую память как человека великого благородства и самоотверженности. Записная книжка. Жорж Санд. 15 сентября 1861 года. «После обеда в 10 часов...» Прибыли мадам и мадмуазель Нарышкины. Дюма и его друг Маршаль с очень добрым лицом. Беседуем в гостиной. Понемногу расходимся один за другим. Все веселы и в то же время печальны. И волей-неволей говорят о бедной розе. 1 октября 1861 года. Дюма читает нам начало Вельмера, его пьесы. Она восхитительна. Я поднимаюсь к себе, чтобы немного поработать. Вечером Дюма читает стихи. 9 октября 1861 года. Дюма уезжает в 7 часов утра. Маршаль остается. 10 октября 1861 года. Долго сижу у Маршаля. Провожу с ним вечер. Ведем умные разговоры, пока внизу репетируют. 16 октября 1861 года. Маршаль ставит вместе с Марисом спектакль Марионетк. 19 октября 1861 года. Маршаль становится моим толстым Бебе. Таким образом, маршаль, прибывший в Нуан, незваным гостем вместе с Дюмасином и всеми его россиянами долго оставался в бери после отъезда своих друзей. Приехав на два дня, он пробыл несколько месяцев. Его увлечение марионетками завоевало ему симпатию Мариса Санда. Чувство Жорж к нему было совсем другого характера и вызвало неудовольствие Монсо, бывшего уже в течение десяти лет принцем-консортом. Под тем предлогом, что он пишет портрет владелицы замка, Маршаль запирался с ней в мастерской, Дюма-сын прислал свое благословение. Дюма-сын, Жорж Санд, 23 ноября 1861 года. Я говорил вам, какое хорошее влияние можете вы оказать на него авторитетом таланта, примером и советом. Влияние, которого не могу оказать я, слишком близкий по возрасту, характеру и полу к этому взрослому мальчишке. Я просто счастлив тем, что вы оценили этого человека по достоинству, а также тем, что сам он открыл в себе новый талант. Много раз я советовал ему заняться портретом, но среди художников бытует непонятная недооценка этого жанра, который я не могу себе объяснить. В декабре Маршаль наконец покинул Нуан. Он не прислал Сант ни одного письма, Ни одного нежного привета, ни слова благодарность. Напрасно ждала она весточки от него, посылая ему письмо за письмом. Ответа не было. Обезумев от тревоги, она обратилась к своему дорогому сыну Александру, чтобы узнать, что сталось с ее толстым и ее придворным художником. Дюма сын, Жорж Санд, 21 февраля 1862 года. Я никогда больше не решусь вводить кого бы то ни было в Нуанскую обитель, где все так слажено между друзьями, что малейшая песчинка может испортить весь механизм. Итак, наш друг Маршаль уже выказал себя неблагодарным. Рановато. Он должен был хотя бы сказать вам спасибо за полученный им заказ на шесть тысяч франков, который принц дал ему лишь благодаря вам.